Часть 10. В редакции петербургской газеты «Русская беседа» в угловом кабинете, заваленном заваленным гранками, рукописными листами, книгами и журналами, разбросанными в беспорядке не только на столах, а на подоконнике, но и на полу, ерзал на широком деревянном стуле известный репортер Алексей Москвин-Волгин и быстро, не отрываясь и не поднимая головы, писал, Время от времени громко стукая стальным пером однище чернильницы. Стремительный, словно летящий почерк, быстро покрывал бумажный лист. Срочная новость! Возвращение из небытия! Герой прошедшей войны, командир команды охотников Забайкальского полка Владимир Геоцинтов, о гибели которого в свое время сообщала наша газета, жив. Сейчас! Когда я пишу эти строки, он сидит передо мной в редакции «Русской беседы», и я чувствую на себе его внимательный, чуть насмешливый взгляд. Невозможно словами передать несказанную радость, какую я испытал, когда увидела его перед собой, изможденного страданиями, но не сломленного духом. Настоящие круги ада пришлось пройти нашему герою, и это не красивая метафора, а суровая реальность, Контуженный, он попал в плен к японцам, из плена бежал, а затем с огромными трудностями вернулся на родную землю, потратив на этот длинный и тернистый путь пролегший через чужие государства. Без малого два года. И обо всем этом подробно и обстоятельно мы расскажем в следующих номерах нашей газеты. Нам можно и должно гордиться такими героями. Алексей Москвин Волгин Поставив точку, он перечитал написанное, хотел еще что-то поправить и даже обмакнул перо в чернильницу, но взмахнул рукой и вздохнул. Некогда. Метранпаш ждет. На первую полосу дадим. Это же такое событие. Подожди, я мигом. Геоцентов действительно сидел напротив, в старом продавленном кресле. Постукивал пальцами по подлокотникам и на давнего своего друга, однокашника по университету, поглядывал, как на беспокойного ребенка. «Ну, что тут скажешь? Чудит дитя. По малости лет и по неразумности ему простительно. Вид у Геоцинтова был красочный». Растоптанные башмаки с отваливающимися подошвами, потрепанные мятые брюки, рубашка с оторванным воротником и кургузый пиджак с обремкавшимися ласканами, явно с чужого плеча. Исхудалое лицо, неровно обросшее темной клочковатой бородкой, покрывал нездешний, почти коричневый загар. Ничего не осталось от прежнего щеголя, каким геоцинтов всегда выглядел. Но жесты были прежними. Уверенные – а Рывком поднялся из кресла, ловко выдернул бумажный лист из рук Москвина Волгина, прошелся по кабинету, громко стукая башмаками по рассохшемуся паркету, прочитал срочную новость, которая должна была появиться на первой полосе в завтрашнем номере русской беседы, и нарочито громко зевнул. «Слишком выспринный у вас псевдоним, Алексей Харитонович. Только вслушайся. Москвин...» Да еще Волгин. Попроще бы, поскромнее. Ну, например, Александр Сергеевич Пушкин. Или в крайнем уж случае Гусев Алексей. Чем плоха родовая фамилия? Га-га. И птица достойная, и русским духом от нее веет. Гуси-лебеди, унесите меня за синие моря. Да и стиль у тебя аховой Бульварщиной отдает, честное слово. Раньше ты лучше писал. Ладно, не насмешничай. Я же не обсуждаю твою цветочную фамилию. Свою фамилию, как тебе известно, я от родителей получил. А ты свой псевдоним от собственной гордыни сочинил. Хватит, хватит, не юрничай. Давай сюда рукопись. Я быстренько побегу в набор, отдам и сразу же вернусь. А дальше будем... Москвин Волгин не успел договорить и осёкся. Когда увидел, что Геоцинтов сложил пополам бумажный лист, разорвал его. Половинки ещё раз перегнул и ещё раз разорвал. Разжал пальцы, и бумажные клочки густо посыпались на его разбитые башмаки. Эх, жалость! Геоцинтов глянул себе под ноги, снова зевнул и добавил — «Выйдет завтра твоя газета бессрочной новости!» «Ты что делаешь?» Москвин Волгин вскочил со стула, словно дрожливый петух спорхнул с насеста. Подбежал к своему другу, сдернул голову, отчего рыжие до огнистого отлива волосы разметались во все стороны и стопорщились. «Ты что? С ума сошел?» «Ничего дурного, Алексей Харитонович, я не совершаю». Просто-напросто порвал бумажку. А теперь давай сядем, каждый на свое место, и серьезно поговорим. Уселся, и я присяду. Подробный и обстоятельный рассказ о моих злоключениях, как ты изволил написать, отложим до лучших времен. А теперь пойми и уясни. Меня в Российской империи на сегодняшний день не существует. Нет меня здесь. Погиб я. И во всех надлежащих бумагах об этом написано. Любой городовой может взять меня за шкирку и доставить в участок. Пока станут разбираться, а казенное разбирательство у нас долгое, буду я жевать тюремную кашу и давить клопов на стене узилища. Такое положение мне совсем нежелательно. «Но мы же твою фотографию печатали, ты герой!» И был на той фотографии запечатлён боевой и красивый командир команды охотников с Винчестером. А теперь глянь на меня. И самое главное, я не хочу, не желаю пока, чтобы один человек знал о том, что я выжил. Так что извещать читающую публику о моём прибытии явно преждевременно. «Я не пойму, Владимир, о чём ты говоришь?» И чего ты хочешь? Алексей Харитонович, вы все такой же нетерпеливый и пылкий, как юноша. Хорошо, буду краток. Мне нужны деньги, приличная одежда и приличный номер в гостинице. Главное, чтобы клопов не было. Все остальное готов терпеть. Номер на двоих. На меня и на моего товарища. Подожди, какой еще товарищ? «Очень хороший. Мы и воевали с ним вместе, и из плена вместе бежали, и сюда вместе прибыли. Как говорится, неразлучные друзья. Да он здесь, в коридорчике дожидается. Я тебя представлю. А сейчас жду. Что ответишь на мою просьбу?» «Со средствами у меня туговато, но через два часа, если ты подождешь, деньги постараюсь добыть». Заодно по дороге я и номер сниму в гостинице. «Мне сегодня в таком виде...» — Геоцентов приподнял истрёпанные штанины, показывая, чтобы шмаки у него надеты на басы и ноги. «Торопиться абсолютно некуда. Конечно, подожду. Заодно и газеты почитаю. Отвык от русских газет. Знаешь, пока до тебя добирались, даже вывески на лавках читал. Такое, оказывается, наслаждение». «Да, пойдем, с товарищем моим познакомлю». «Прошу». Он открыл половинку высокой двустворчатой двери, пропустил Алексея, и сам следом за ним вышагнул в узкий коридорчик, где на длинном кожаном диване, скрючившись, тихо, мирно спал Федор. Но спал чутко, услышал шаги, направленные к нему, и сразу же встрепенулся, упруго вскочил на ноги и его узкие черные глаза, совсем не заспанные, настороженно стрельнули на незнакомого человека и в конец коридора, где был выход из редакции. «Не бойся, Федор, убегать не придется», — успокоила его Гиацинтов. «Вот, познакомься, это товарищ мой, который в газетах пишет. Если врать ему красиво будешь, он и про тебя напишет». «Здрасте, здрасте», — Двумя грязными ладонями Фёдор осторожно взял протянутую руку Москвина Волгина, долго тряс её и приговаривал. «Фёдор никогда не врёт, Фёдор правду говорит. Подя и Никола видят, когда шибко врёшь, накажут». «Никола, как я понимаю, Николай угодник. А Подя кто такой?» — улыбаясь, спросил Москвин Волгин. «Бог наш! Всех тунгусов!» Фёдор оттопырил палец, и осторожно, боязливо показал им вверх, в потолок. «Выходит, что ты под двойной защитой находишься. Теперь понимаю, почему бы живые остались». Москвин Волгин рассмеялся, продолжая с любопытством разглядывать необычного здесь, в стенах редакции, человека, с которым только что познакомился. Вид у него был еще красочнее, чем у Гиацинтова. Непонятного света и покроя одежина с неровно вырезанными дырами для рук укрывало его от плеч до коленей. Дальше из-под одежины виднелись толстые шерстяные носки грубой вязки, плотно натянутые на ноги, обутые в кожной тапке. Густые жесткие волосы, давно не стриженные, спутались и торчали во все стороны. Плоское безбородое лицо, покрытое мелкими морщинками, излучало добродушие и неподдельную радость. «Да, братцы, в Люди вас выпускать в таком виде, конечно, не следует. Сидите у меня в кабинете и ждите. Я постараюсь не задерживаться». Москвин Волгин скорым шагом, почти бегом, миновал редакционный коридор и скрылся за зелеными дверями, выйдя на улицу. Геоцентов и Федор направились в его кабинет. Ждать им пришлось недолго. Часа через два Москвин Волгин вернулся. По улыбающемуся лицу, густоусеянному, как у мальчишки, крупными веснушками, нетрудно было догадаться, что вернулся он не с пустыми руками. Так и оказалось. У редакционного подъезда ждал извозчик, который мигом доставил их в галантерейный магазин, где встретил сам хозяин, хорошо знавший репортера Москвина Волгина. В долг ему, без всякой расписки, были выданы деньги. Спутники его снабжены одеждой, бельем, обувью и даже носовыми платками. Так же быстро решилось и устройство в гостиницу. Светлый, просторный номер с высокими окнами, стекла которых были чисты и не засижены мухами, с отдельной ванной, с большим китайским ковром темно-синего цвета, лежавшим на полу. Все было уютным, даже нарядным. Гиацинтов, остановившись посреди ковра, первым делом скинул башмаки, затем пиджак, брюки и, раздевшись догола, направился в спальню. Уже оттуда, перекрывая шум льющейся воды, крикнул «Алексей, низкий поклон за такую благодать! Вечером жду в гости на званый ужин. Обязательно приходи, иначе обижусь и ничего не расскажу». Впрочем, и вечером он ничего не рассказал своему давнему другу о том, что ему довелось испытать за последнее время. Только вздохнул, нахмурился и, притушив в пепельнице дорогую сигару, попросил «Спрячь свой блокнот подальше и больше не доставай. Придет время, сам попрошу, чтобы ты выслушал, а сейчас извини. Давай лучше, как в былые годы, «Споем нашу, застольную». И он затянул сильным красивым голосом старинную песню, которую они любили когда-то распевать на шумных, а порою и буйных студенческих вечеринках. «Нелюдимо наше море». Алексей бабье подпер веснучатую щеку ладонью и поддержал его. «День и ночь шумит оно». Хорошо, душевно пели бывшие студенты славного Московского университета. Даже Фёдор выглянул из спальни, белее в тёмном проёме кальсонами и нижней рубахой. Стоял, склонив к плечу голову, слушал. А когда песня закончилась, тихо, почему-то на цыпочках, отошёл от двери. «Может, его к столу позвать?» – предложил Москвин Волгин. «Нельзя», – строго ответил Геоцинтов. Ему пить нельзя, у него так организм устроен от природы, что от малой капли голову теряет. Пусть отдыхает, сытый теперь, в тепле, в мягкой постели. Золотой человек, душа, как у ребенка, безгрешная и, как у старца, мудрая. Не будь рядом Федора, я, пожалуй, не выжил бы. Вот о ком писать надо, Алексей. Ладно, напишешь еще, какие твои годы? «Не надо про мои годы. Если не желаешь рассказывать о прошлом, тогда поведай о будущем. Что ты намерен делать дальше?» «Дальше? Дальше мы будем пить вино и петь песни. А еще я буду наслаждаться вот этой шелковой рубашкой, которая сейчас на мне, и предвкушать, как я лягу спать на чистую, хорошо выглаженную простыню». И как долго ты намерен это проделывать? Пока не надоест. А надоест, поверь мне, еще не скоро. Владимир, я не первый день тебя знаю. Давай без этого шутовского тона. О чем ты хочешь еще меня попросить?» Геоцинтов рывком поднялся из-за стола, прошелся по номеру, остановился напротив окна и стал вглядываться в ночную темень разорванный желтыми пятнами фонарей, словно хотел там что-то увидеть, долго молчал, затем, не оборачиваясь, резко и громко заговорил. «Попросить я тебя хочу только об одном, самом главном. И заключается ты, главное, в том, что я должен в самое ближайшее время непременно разыскать поручика Речицкого» с которым служил за Байкальском полку. «Зачем? Для чего?» «Все подробности, причины и следствия я поведаю отдельно. Главное, нужно его найти». «Родом, насколько мне известно, он отсюда, из Петербурга. Ты же был военным корреспондентом русской беседы. У тебя должны остаться связи. Возобнови их, узнай. Если его нет в Петербурге...» то где он может находиться. Сам я сделать этого сейчас не могу, а ты сможешь. Найдешь, я твой вечный должник. Поверь, ничего более важного на сегодняшний день в моей жизни нет». Геоцинтов пристукнул крепко сжатым кулаком по подоконнику, обернулся и прошептал. «Понимаешь, я этого момента, чтобы встать перед ним и в глаза посмотреть, Несколько лет жду, иногда ночами снится, поэтому и объявляться не хочу раньше времени, чтобы он не узнал. Хорошо, я все сделаю, только все-таки поясни, почему ты не желаешь рассказать подробно? Одни полунамеки и недомолвки, а потому, дорогой Алексей Харитонович, что вот здесь... Геоцендов постучал по груди ладонью. «Столько всего накопилось, что я боюсь раскрывать рот и боюсь что-либо рассказывать, захлебнусь. После когда-нибудь. А теперь наливай вина, будем песни петь». Москвин Волгин недоуменно покачал головой, сморщился всем своим веснущатым лицом, изображая полное разочарование – и послушно протянул руку графину свиному.